Глава пятая. Пока Ман занимался урду, вокруг него собралась целая толпа местных ребятишек. — Ты их очень заинтересовал, — заметил Рашид. — Вижу. Разве они не должны быть в школе? — Учеба начинается через две недели, — ответил Рашид. — Ну все, уходите. Не видите, что у нас урок? Дети, конечно, все видели. и были потрясены до глубины души тем обстоятельством, что взрослый человек не способен выучить алфавит. Они принялись изображать Мана, бормоча себе под нос. «Алиф! б, Бе! т, Лям! Ним! Нун!» Приговаривали они смелее с каждой секундой. Ман изо всех сил старался не обращать на них внимания. «Вообще-то они ему не мешали». Он резко обернулся и зарычал как рев. Ребята бросились в рассыпную, на безопасном расстоянии некоторые из них захихикали и тут же начали красться обратно. Может, позанимаемся в доме, предложил Ман. Рашид смутился. Вообще-то у нас дома соблюдают пурду. Твои сумки, конечно, внутри для сохранности. А, -а, -а! теперь ясно. Представляю, каким странным показалась твоему отцу моя просьба поспать у вас на крыше. Ты не виноват. Мне следовало тебя предупредить, — ответил Рашид. Вечная так, принимая все в родном доме как должное. А ведь Пурду соблюдают и в доме Наваба Сахиба в Брахампуре. С чего я взял, что здесь иначе? Вообще-то здесь... Все действительно по-другому. Женщины низших слоев вынуждены работать в поле и не могут в полной мере соблюдать пурду. Но мы, шейхи и саиды, пытаемся. Это вопрос чести, поскольку мы занимаем высокое положение в деревне. Когда Ман хотел спросить Рашида, все ли население деревни исповедует ислам, к ним подошел его дедушка. Он по-прежнему был в зеленом лунги, а сверху накинул белый жилет. Седая борода и несколько виноватое выражение лица придавали старику вид более уязвимый, нежели утром, когда он грозно возвышался над маном, пытаясь его разбудить. «Чему ты его учишь, Рашид?» «Урду, Баба». «Правда?» «Славно, славно». Мана он спросил. «Сколько тебе лет, Капур-Сахип?» «Двадцать пять». «Женат?» «Нет». Ну «Да как-то не сложилось пока. Ты ж нормальный». «О да», — ответил Ман, — «совершенно нормальный. Тогда тебе пора жениться. Это надо делать в молодости, тогда ты не будешь стариком, когда твои дети начнут подрастать. Посмотри на меня. Сейчас я старик, а когда-то был молод». Ману захотелось переглянуться с Рашидом, но он вовремя сообразил, что это неуместно. Старик взял в руки тетрадку с упражнениями мана, раскрыл и отодвинул подальше от глаз. Вся страница была исписана двумя буквами. — Син-шин! — произнес старик. — Син-шин! Син-шин! Син-шин! Син! Хватит уже! — Дай ему что-нибудь посложнее, Рашид. А буковки пусть дети пишут. Это он у тебя быстро заскучает. Рашид молча кивнул. Старик вновь обратился к Ману. Или уже заскучал? О нет, поспешно ответил Ман. Я не только каллиграфией занимаюсь, но и читать учусь. Вот и хорошо, сказал дед Рашида. Очень хорошо. Ну давайте занимайтесь дальше, а я пойду вон туда, он показал на черпой возле соседнего дома и почитаю. Он откашлялся, сплюнул на землю и медленно зашагал прочь. Через пару минут Ман увидел его сидящим на черпое, на носу у него были очки, а сам он раскачивался вперед-назад и зачитывал что-то вслух из большой раскрытой книги, видимо, Корана. Поскольку дед сидел всего шагах в двадцати от них, его монотонное чтение сливалось с криками детей, которые теперь брали друг дружку на слабо. «Кто осмелится подойти и потрогать льва?» Ман сказал Рашиду. «Я хочу письмо написать. Поможешь? Я ведь не сочинять, ни писать на урду не умею, даже двух слов связать не могу». «С удовольствием», — ответил Рашид. «Ты точно не против?» «Нет». «А с чего бы мне быть против?» «Ну, это письмо для Саиды Бай». «А, ясно», — сказал Рашид. «Тогда, может, после обеда?» — предложил ман. Я сейчас как-то не в настроении. Дети кругом носятся, чего доброго подслушают взрослых и начнут ораться. И давай во всю глотку! Рашид помолчал, затем отмахнулся от мухи и сказал. — Я прошу тебя писать две эти буквы снова и снова только по одной причине. Все вот эти завитки слишком плоские. Делай их круглее. Вот так. Он очень медленно вывел букву «шин». Ман чувствовал недовольство и даже неодобрение Рашида, но не знал, как ему лучше поступить. Очень хотелось получить весточку от Саиды Бай, но ведь она может и не написать ему, если он не напишет первым. Эта мысль была невыносима. У нее даже его почтового адреса нет. Конечно, если она напишет «Абдуру Рашиду деревня Дебария», «Техсил Салимпур Окрукрутхия ПП. письмо найдет адресата, но Саидабай может посчитать иначе. «Техсил» — единица административного деления. «Поскольку она умеет читать только на Урду, ему придется искать где-то человека, который будет писать письма за него, а кто, кроме Рашида, согласится это делать?» Да и зачитывать ее письма тоже придется Рашиду, если, конечно, у Саиды не окажется исключительно четкий и чистый почерк». Ман в замешательстве уставился на землю и вдруг заметил, что вокруг плевка дедушки собралось множество мух, при этом они не обращали никакого внимания на шербет, который пили Ман и Рашид. «Как странно!» — подумал он и нахмурился. «О чем мечтаешь?» буркнул учитель довольно грубо Вот научишься писать и читать будешь свободен как ветер в поле не отвлекайся капур сахиб Посмотри-ка сказал ман Странно Ты ж не диабетик Недовольство в голосе Рашида моментально сменилось тревогой Нет удивился ман ты что Это твой бабас плюнул А понятно сказал Рашид Да у него диабет и мухи слетаются на его слюну, потому что она сладкая». Ман обернулся на старика, который грозил пальцем кому-то из ребят. «В остальном он считает себя здоровым человеком», — добавил Рашид. «И вопреки всем нашим увещеваниям, до сих пор постится в Рамадан. В прошлом году весь июнь постился, от рассвета до заката ни росинки в рот не брал. В этот раз пост тоже пришелся на лето, дни длинные и жаркие». Никто не ждет таких подвигов от человека его возраста, но он же нас не слушает. Жара вдруг начала донимать мана. Однако сделать с этим было ничего нельзя. Они сидели под нимом, и прохладнее места на улице все равно не найти. Дома ман включил бы вентилятор, рухнул бы на кровати, просто смотрел бы в потолок на вертящиеся лопасти. Здесь же ему оставалось только страдать». Пот тек по его лицу, и он старался радоваться хотя бы тому, что на него не садятся мухи. «Ой, ну и жара! Просто жить не хочется!» «Тебе надо искупаться!» — посоветовал Рашид. «О!» — воскликнул Ман. Рашид продолжал. «Я схожу в дом за мылом и попрошу кого-нибудь качать воду, а ты залезай под кран. Ночью мыться было слишком холодно, а сейчас в самый раз». «Иди вон к той колонке», — он показал на колонку, стоявшую прямо перед домом. «Только мыться надо в лунги». У дома была небольшая пристройка без окон, и Ман отправился туда переодеваться. То была даже не часть дома, а что-то вроде сарая для сельскохозяйственного инструмента и пары плугов. В углу стояли копья и палки. Когда Ман прикрыл за собой дверь, Среди ребят поднялось такое волнение, словно они ждали сценического выхода актера в новом великолепном костюме, и вот он вышел. Мальчики тотчас принялись критиковать его внешний вид. «Гляньте, какой бледный! И будто совсем лысый! У льва нет хвоста! Ра Все расшалились, а один проказник лет семи по прозвищу «Мистер Крэкер» решил воспользоваться этой сумятицей и запустил камнем в девочку. Камень пронесся по воздуху и угодил ей прямо в затылок. Она завизжала от боли и ужаса. Баба, которому пришлось прервать чтение, встал с черпоя и мгновенно оценил ситуацию. Все таращились на мистера Крекера, старательно напускавшего на себя безразличный вид. Баба крепко схватил хулигана и выкрутил ему ухо. — Харамзада, негодяй! Ты как себя ведешь, животное! — закричал старик. Мистер Крекер промямлил что-то нечленораздельное. Из носа у него хлынули сопли. Баба за ухо подтащил его к своему черпою и отвесил ему такую оплеуху, что тот едва ли не кубарем полетел прочь, а потом сел и, как ни в чем не бывало, продолжил зачитывать вслух суры из Корана. Увы, настрой был безнадежно испорчен. Ошалевший мистер Крекер пару минут посидел на земле, и вновь отправился хулиганить. Тем временем Рашид повел домой его жертву. Бедная девочка истекала кровью и слезами. «Какая жестокость и глупость в столь нежном возрасте! Вот что делает с человеком деревня!» — думал Рашид. В его груди бурлил гнев на свое окружение. Под пристальными взглядами детворы ман стал мыться. Прохладная вода щедро лилась из крана, А качал ее очень бодрый батрак среднего возраста с добродушным и морщинистым квадратным лицом. Он явно был рад услужить, работал без устали и продолжал качать воду даже после того, как Ман домылся. Немного остыв, Ман, наконец, почувствовал себя в гармонии с миром.